Глава 9. Когда я вылез из тетрахода, неожиданно осознал, что мне стало намного легче. Ни озноба, ни жара, ни тряски. Я чувствовал такой прилив силы, что едва мог усидеть на месте. Впрочем, так действовал и обычный подъём. Он даровал не только чародейскую силу, но и физическую, а достигнув пика действия, ещё и поднимал эмоции до предела. Именно поэтому он был так хорош на войне. Боевой дух солдат поднимался в десятки раз. Григанские приветствовали нас с такой снисходительностью, да и надменные, слишком довольные улыбки не сходили с их лиц. Что это невольно вызывало подозрение, уж слишком самодовольными они были. Помимо Радомира приехал и Борислав, и ещё с ними была тощая, немолодая женщина с тусклыми пушистыми волосами. Я сначала решил, что это мать Борислава и жена Радомира. Но оказалось, что это ведьма, которую они привезли для проверки чистоты дуэли. Секунданта Радомира я не увидел. И пришел к выводу, что им и будет Борислав. Как я и рассчитывал. Радомир решил все сделать тихо и без лишней помпы. Конечно, он не стал созывать зрителей и лишних свидетелей на эту дуэль. И его единственной целью было только одно. Победить, уделать нас и вернуть сына в Варгановскую школу. Мать, бабушка и свят остались в стороне с охраной. Мы же направились к Григанским, которые выбирали место для дуэли, топчась на поляне у кромки леса. «А вы, я смотрю, всей семьей приехали?» Насмешливо улыбаясь, спросил нас Радомир, когда я и Олег подошли. И, не дождавшись ответа, добавил. «Не стоило этого делать. Не, зачем расстраивать лишний раз пожилую бабушку и мать на сносях? Может, перейдем к делу?» Не обратил я внимания на его попытки нас задеть. Но Радомир, кажется, не собирался униматься. «Конечно, конечно, давайте к делу». «Правда», — Радомир сделал паузу, окинув меня насмешливым взглядом. «Теперь даже не знаю, что это будет. Я и так с трудом согласился на дуэль с тобой из-за возраста. А теперь, учитывая, что вы остались без родовой силы...» Григанский-старший сделал многозначительную паузу и ликующе оскалился. Стоявший сзади Борислав тоже надменно ухмыльнулся. "Откуда вы об этом узнали?" спокойно поинтересовался я, хотя внутри всё кипело от злости. "Как же!" наигранно удивился и развёл руками Радомир. "Ольга Вулпис расторгла помолвку. Это сейчас главная новость в высших кругах. Скоро, наверное, и в газетах появится. Я рассчитывал на то, что Радомир не узнает об иссякшей силе. По крайней мере, это не дало бы им повода ликовать заранее. Но с другой стороны, если зелье Касея подействует как надо, они будут очень неприятно удивлены. Мы с Олегом молчали, а Радомир продолжал. И вот я думаю, князь, что сражаться с вами это как сражаться с котёнком, который даже и цапнуть в ответ не сможет. Это слишком бесчестно, недостойно такого высокородного имени и положения, как у меня. Все это был пустой треп. Радамир это говорил исключительно ради того, чтобы унизить нас. Но он привез сюда сына и ведьму, а это ясно давало понять. От дуэли он не откажется. «Хватит тебе уже корчить из себя не весь что!» Зло прекратил эту тираду Олег. «Тоже нашелся мне. Образец добродетели. Вы договорились и запечатали договор родовыми клятвами. Так что прекращай болтать и давай начинать!» «Вы, наверное, и подъемом уже накачались, да? Вот только на сколько он поможет!» Радомир широко улыбнулся мне, я оскалился в ответ. «Что ж, если зелье косея подействует с той же силой, что и в тетроходе, моей основной задачей будет не прикончить Григанского с первого удара». «Как бы мне ни была неприятна эта семейка, все же я не желал оставить Борислава без отца. Моя цель – отстоять честь рода и папы». Радомир должен выпить зелье «Правда» и признаться в преступлении, которое повесил на Глеба Быстрицкого. Я даже кровную месть от них требовать не собирался. Достаточно и того, что репутация Быстрицкого будет восстановлена. А мы еще раз дерем с них кругленькую сумму. Если все так, как сказал Косей, а улучшенный подъем работает на силе хаоса, о которой мне даже слышать не приходилось, по логике мне нужно сбросить немного силы, чтобы не прикончить Радомира». Но не успел я об этом подумать, как Коссей сказал: "Не советую". "Почему?" обратился я к Коссею. "Ты можешь сделать только хуже. Сила Отзеля не бесконечна". "Это я уже слышал, но мне столько не нужно. Как мне умерить силу? Я чувствую, что у неё природа другая, не как у родовой. Я не смогу её контролировать". "Конечно, не сможешь. Это стихия тьмы, Ярослав. В тебе чистый хаос. Разве возможно контролировать хаос? Я мысленно выругался, перестраивая тактику ведения боя. Значит, боевые заклинания, которые могут убить Григанского, нужно убирать. Борислава я одолел с помощью воздушного lasso, но теперь боюсь этим lasso и ноги оторву рода миру. Выходит, что даже простой воздушный кулак может оказаться смертельным. И ни о какой тактике, в общем-то, и речи быть не может, пока я не пойму, как работает новая сила. А значит, мне придётся действовать по обстоятельствам. Покончив с расшаркиваниями и любезностями, мы приступили к делу. Сначала нас осмотрели секунданты. До меня доносились едкие фразы, которыми обменивались Олег и Радомир. Борислав же осматривал меня молча и с крайне серьёзным выражением лица. После секундантов был досмотр ведьмами. Бабка охотно вызвалась осматривать Радомира. Она, как и обещал Косею, вела себя спокойно и нисколько не удивлялась тому, что в качестве дуэлянта выступаю я, а не Олег. А вот Свято это очень изумило. Он с мамой хоть и стоял довольно далеко от нас, но я даже здесь слышал его возмущённые возгласы и тихий голос мамы, которая пыталась его успокоить. С помощью ведим проверка на наличие магических артефактов прошла быстро. Бабушка, прежде чем уйти к остальным, подошла ко мне и шепнула: «Он чист, но подъема в нем очень много, тебе его не победить, но ты должен держаться, Ярик». Она улыбнулась и невидящим взором посмотрела не на меня, а куда-то через меня. Похлопала по плечу и засеменила прочь. «Пора начинать», — сказал Олег, в ответ я только кивнул. «Расходимся! Десять шагов!» — выкрикнул дядя. Я считал десять шагов и повернулся к противнику. Григанский старший одарил меня надменной улыбкой, демонстрируя всем своим видом, что он готов к атаке и нисколько не опасается. Мне было бы лучше, если бы Григанский атаковал первым, но как зачинщику дуэли атаковать предстояло мне. "Приготовиться", воскликнул Алек. Для первой атаки я решил использовать ледяную мантию. Был риск, что если Радомир её не сумеет отразить, его не просто заморозит, а разорвёт на куски, и никакой щит не поможет. Но если атака окажется не слишком сильна, я смогу победить его с первого же удара. Также я держал в голове, что если Борислав владел заклинанием отражения, то им наверняка в совершенстве владел и его отец. А это значит, каким бы сильным ни был мой удар, я всегда рисковал, что он обернется против меня. Сегодня было не так уж и холодно, чтобы использовать силу льда, но и не настолько тепло, чтобы применять силу тепла. Да и у последней не так уж и много безобидных заклинаний. Нарисовав руну льда, ветра и воды, я запитал атаку заклинанием и, добавив силы, бросил мантию в Радомира. Григанский, усмехнувшись, выставил перед собой воздушный щит. Но мое заклинание оказалось таким слабым, что до щита даже не долетело. Григанский в наигранном недоумении развеял щит, насмешливо оскалился, затем перевел взгляд на Олега. «Это самая нелепая дуэль, которую мне доводилось видеть!» — крикнул он ему. Нарочно выказывая пренебрежение ко мне, Олег сдержался от ответа и вместо этого хладнокровно произнёс: "Приготовится. Чем ударит меня Григанский по счёту, если заклинание выйдет таким же слабым, как ледяная мантия? Заклинание отражения едва ли было простым, времени на его создание требовалось немало. Много руны, сложная последовательность заклинаний. Произнесёшь неправильно слово, и щита отражения не будет. Мне редко приходилось его использовать." На войне привыкаешь к тому, что тебя защищает боевой панцирь, напичканный защитными артефактами, а в бою эффективны только боевые заклинания и оружие. Радомир атаковал стремительно. Григанский старший был артефактором, причём создавал он бытовые артефакты для стирки, уборки, готовки, но стоит отдать ему должное, боевыми заклинаниями он владел в совершенстве, хотя боевым чародеем и не являлся. Из рук Григанского вырвались тугие молнии. Послышался характерный треск. Лияк в томо времени уже начал создавать заклинание отражения. За секунду до того, как меня бы пронзило мощным разрядом, я выставил щит. К счастью, в этот раз сила не дала сбой. Щит оказался средней силы, сработал как надо, и ударившаяся о него молния лишь заставила меня слегка качнуться назад, а после, потеряв часть силы, полетела обратно в создателя. Радомир выставил воздушный щит, явно позабыв, что он не спасает от громовых атак. Молния прошила щит насквозь. Радомира несколько раз тряхнуло. Он не смог устоять и упал на землю. Отец, испуганно вскрикнул Борислав и только был обросился к нему, но вовремя спохватился и остановился, очевидно, вспомнив, где находится. Олег не успел даже начать отсчёт, как Григанский старший уже был на ногах. Он нервно пригладил вздыбившиеся от удара белёсые волосы, метнул в мою сторону злой взгляд, потом посмотрел на ведьму. Ты точно хорошо его проверила, Эстер? Конечно, князь В недоумении округлила глаза ведьма. Радомир стиснул от злости зубы и крикнул «Продолжаем!». Борислав скользнул по мне нерешительным взглядом и также неуверенно выкрикнул «Приготовиться!». В этот раз я решил атаковать воздушным кулаком. Если Радомир успеет отразить удар, я тоже сумею успеть выставить воздушный щит. К тому же это заклинание при правильном попадании и силе может отправить противника в отключку. Но также им можно и кости переломать, а то и вовсе убить. Но в моем случае все равно придется рисковать. Лучше уж он, чем я». Я соорудил воздушный кулак и швырнул его в Григанского, целясь в грудь. Когда заклинание было выпущено, я уже понял по свисту, с которым оно улетело, что в этот раз сила удара была куда больше, чем надо бы. Защищался Григанский отражением. И пока еще атака не достигла цели, я уже начал создавать воздушный щит, но он мне не понадобился. Воздушный кулак оказался настолько мощным, что пробил защиту противника. Водяную зеркальную гладь щита буквально вывернуло наизнанку и прошила насквозь, как кусок тонкого картона. Атака пришлась Радомиру в грудь. Он скрикнул, упал на спину и ещё несколько метров прокатился спиной по сырой земле. Несколько секунд над полем висело замешательство, и слышались только стоны Радомира. Я покосился на Олега, который почему-то мешкал и не начинал отчёт. Начинаю отчёт. "Ратию ни кна земли!" воскликнул наконец Олег. "Раз, два. Тихо, броня, сиди, держись за грудь." Радомир начал вставать. Видимо, моя атака переломала ему несколько рёбер. Он поднялся, но выпрямиться так и не смог. Изскрюченного положения он метнул сердитый взгляд на меня и выкрикнул: "Какого чёрта, Горваный? Дуэль должна быть честной!" Он перевёл взгляд на Олега. "Ваш щенок явно использует что-то запрещённое кодексом дуэли." Требую повторный досмотр. Здесь Радомир был в своём праве. Если кто-то из дуэлянтов уличил противника в нечестной игре, мог затребовать повторный осмотр. Отказать мы не могли. Ведьма Григанских, явно недовольная тем, что её первый осмотр вызвал сомнение, направилась ко мне и раздражённо велела: "Раздевайтесь, князь". Я снова начал стягивать одежду. Оба Григанских не сводили с меня пристальных злых взглядов, а от моего внимания не ускользнуло Что Родамир из кармана достал пузырёк и выпил. Затем немного помешкав, достал ещё один и осушил его. Наверняка в одном была живица. Этим он собирался унять боль от атаки воздушного кулака, а во втором, судя по цвету, была ещё порция подъёма. Григанский этим повторным осмотром попросту оттягивал время для того, чтобы восстановиться. Тебе живица не нужна, бабка тоже это заметила. И оказалось тут как тут, протягивая мне маленькую запечатанную колбу с прозрачной жидкостью. Я отрицательно качнул головой. Со мной все в порядке. Ведьма Григанских осматривала меня в этот раз с показательной тщательностью, заставив раздеться до гола и проверить заклинанием каждую часть тела и каждый предмет одежды. «Он чист!» – раздраженно крикнула она Григанскому. «Я увидела только действия подъемного зелья, и больше ничего!» Что ж, поджав губы, недовольно произнёс Григанский. Значит, продолжаем. Я оделся, и мы снова вернулись на исходные позиции. Живица Родамиру явно помогла, и теперь он не морщился от боли и не хватался за грудь. Это бы можно было счесть за нечестную игру, но в условиях нашей дуэли мы обсуждали только запрет артефактов. А зелий, да ещё и восстанавливающих, речи не было. Последняя атака явно разозлила Григанского. Как и то, что и при повторном досмотре ведьма ничего не нашла. Теперь в его глазах не было ни насмешки, ни надменности. Если раньше он не слишком-то старался и явно бил в полсилы, считая, что победить меня будет проще простого, то сейчас он наверняка поменял своё мнение. Теперь я не сомневался, атаки пойдут куда серьёзнее, значит, и защищаться нужно основательнее. Щитов существует немало. Самые простые, которые не требуют высокой подготовки и времени на создание это щиты воздуха и льда. Но вот только они не слишком эффективны. Водяной щит отражения уже куда серьёзнее. Есть ещё щит огненный, его редко используют, так как он эффективен только против ледяных атак, а при воздушных, например, его все опасен, так как проходящая через огненный щит воздушная атака может ударить в разы сильнее и ещё и обожжёт. Самый эффективный щит это щит стихии земли, но он требует колоссальной подготовки и силы. Да и в одиночку его сотворить непросто поднять глыбы камней и земли, чтобы выставить стену. Такие мы применяли в качестве баррикад во время атак. Тренированные бойцы действовали слажено, и три боевых чародея создавали земляной щит за 5 минут. Держался такой щит несколько дней и не пропускал ни одну из стихийных атак. А также защищал от пуль и даже при взрыве движущих гранат не разлетался на части. Но сейчас такая защита мне не подходила. Существовали также светоносные щиты. Они гасили темные атаки и могли ослепить противника. Но существовал еще один щит. Щит сварога. На последнем курсе боевой академии мы сдавали его на экзамене. Выплести сетку из молнии не так-то просто. А времени на его создание давалось 3 минуты. Он был неэффективен только против водных атак. Но при атаках молниями он превращался в мощное, причём ещё и управляемое оружие. Он накапливал энергию несколько секунд и усиливая выстреливал туда, куда направлял защищающийся, то же самое и со огненными атаками. Сворожий щит служил как ловушка для удара, которая усиливая удар, выпускала его бумерангом обратно. На экзамене я создал такой щит за 2 минуты 13 секунд. Сейчас у меня было не больше минуты на его создание, пока Григанский готовился к атаке. Но я видел, что он снова собирается атаковать молнией, так как он вывел руну Сварога. До того, как на его кончиках пальцев начали плясать искры, я уже создал основу щита и начал её выплетать. Пока Радомир накапливал энергию удара из воздуха, что не слишком быстро, я уже заканчивал выплетать щит. В отличие от воздушных щитов, Сварожий был слишком заметен, чтобы его не увидеть. Я видел, как Радомир занервничал, когда понял, что я делаю, но обратить заклинание он уже не мог. Молнии искрились у его ладоней, желая скорее вырваться наружу, и единственный вариант для него это выставить сторону и нарочно промазать. Григанский старший не стал рисковать, как я и полагал. Послышался треск, и несколько тугих молний шарахнули в землю в нескольких метрах от меня. Мне пришлось развеять щит. Перед лицом затрещало и разлетелось искрами. "А ты хорошо подготовился, Ярослав", бросил мне Радомир, уж чего чего о похвалы я от него точно не ожидал. Но тут же я понял, к чему это было. Не желаешь сойтись на мири, спросил Радомир. Понял Слезень, что рискует проиграть и придётся исполнять условия и пить зелье правды. Вот и пошёл на попятную. Я покосился на маму. Она сузила глаза и вскинула подбородок едва заметно мотнув головой. Конечно, она тоже видела, что сила на нашей стороне и не хотела, чтобы я отступал. Ничья нас не устраивает, крикнул я ему. Как знаешь, Неодобрительно закачал головой Родомир. Главное, чтобы ты об этом потом не пожалел. Продолжаем, велел он Бориславу. Григанский младший нерешительно шагнув вперёд и крикнул: "Приготовиться!" Голос его дрогнул. Я снова использовал воздушный кулак, на этот раз целясь в ноги. Григанский выставил воздушный щит. Мой удар снова оказался слабым. Григанский старший довольно заулыбался. Я увидел, как он создаёт руну огня. В ход пошли серьёзные атаки. Огненный шар ударился о мой воздушный щит, но он оказался настолько слабым, что лишь слегка сдержал удар. Обжигающая жгучая боль пронзила живот. Я упал на спину, чувствуя, как на мне горит одежда. Где-то вскрикнула в ужасе мама и заорала взволнованно на бабушку. "Ираслав, используй воду!" Я впопыхах создал заклинание волны. Снова сильная атака. Меня окатило словно из ведра. Вода попала в нос и в рот, заставила кашлять. Но ожог лишь на несколько секунд перестал болеть, а после стал печь ещё сильнее. Начав отсчёт, услышал я торопливый крик Борислава. Я начал подниматься. Давалось с трудом, но я всё же встал. Попутно, достав из кармана живицу, выпил её. Исцеляющая зелье начало действовать, молниеносно мягко приглушая боль. Когда Борислав произнёс 18, я уже был на ногах. На лице Радомира снова появилась ликующая надменная ухмылка. Я опасался, что сила действия зелья Косея начала ослабевать, поэтому решил тоже больше не церемониться с противником. Теперь я атаковал ледяными иглами, и снова сила дала сбой. Несколько тонких игл летели так медленно, что не долетели и до середины, упали в грязи и тут же растаяли. Григанский начал создавать воздушное заклинание. Я не понял, что именно он создаёт. Это может быть как lasso, так и воздушный клинок, способный разрубить меня пополам. Я создал щит отражения даже если он не отразит так, чтобы ударить противника, по крайней мере, хоть частично прикроет меня. Выпущенный Радомиром удар со свистом рассек воздух и врезался с силой в щит. В этот миг я понял, что Радомир использовал клинок. Я не успел даже понять, что этот клинок был нацелен мне в горло, где Григанский всерьёз вознамерился меня убить, как отражённое заклинание полетело обратно в создателя. Григанский поспешил выставить воздушный щит, но не успел его наполнить силой, как следует. Елинок прошил насквозь защиту и ударил его в лицо. По полю пронёсся дикий крик боли. Радомир схватился обеими руками за левую половину лица. Кровь сочилась сквозь пальцы, а тот продолжал всё больше орать. Он целился мне в горло, и так как Григанский был ниже, отбитый удар пришёлся ему в бровь. Мой глаз, мой глаз! зарал Радомир. Значит, не только в бровь, из-за того, что Радомир стоял на ногах, Олег не мог начать отсчёт. Но ну и судя по истошным крикам, продолжать дуэль он не в состоянии. К нему поспешил Борислав, вытягивая попутно платок из кармана и протягивая отцу. Радомир отнял окровавленные руки от лица. Рана от брови через щёку рассекла его лицо. Глаз, кажется, остался на месте, хоть и веко опухло. Жить точно будет. Когда его крики сменились стонами, Олег спросил: "Ты сдаёшься, Радомир?" "Иди ты к чёрту, горваны! Я не собираюсь сдаваться. Мы продолжаем!" Олег покосился на меня. Взгляд его был напряжён и полон непонимания. Конечно, моя сила не могла не вызывать подозрений, но меня беспокоило другое. Безрассудное рвение Григанского победить во что бы то ни стало. Другой бы на его месте давно прекратил бы дуэль. Такие раны, как у него, нужно лечить немедленно, иначе он рискует остаться калекой. "Приготовиться", голос Борислава снова дрогнул. Теперь он смотрел на меня буквально с мольбой, взглядом, прося, чтобы я пощадил его отца. Но Радамир сам не пожелал себя щадить, а значит и я не стану. Я создал лассо. Если силы не подведут, это будет решающая атака, и Григанский уже не поднимется на ноги. Атака улетела в противника. Мне показалось, что на этот раз сила чар не слишком велика. Я даже решил, что действия зелья иссякли, и теперь я атакую со своей настоящей ниши девятой. Но внезапно почувствовал напряжение и довольно мощное натяжение. Я слишком поздно понял, что lasso превратилось в хлыст, и как назло, Григанский не успел нарисовать руну, не успел произнести заклинание и выставить щит. Я потянул lasso обратно, отзывая заклинание. Звонкий удар хлестнул по земле, разбрызгивая грязь, оставляя глубокую борозду на сырой земле. Я почувствовал лишь на короткий миг, как конец хлыста наткнулся на преграду. Григанский и старший рухнул на землю. Lasso задело Григанского, и я было решил, что вообще убил его. Но к моему облегчению Григанский снова заорал. "Начинаю отчёт". Олег замешательство покосился на меня. Мне не было видно, что произошло. Григанский был весь в грязи и крови, весь жал, корчился на земле, хватаясь за ногу. И только потом я увидел и саму ногу, неестественно вывернутую, перебитую, как сломанный не до конца карандаш. "Папа!" Борислав бросился к нему, рухнув на колени рядом, ошарашенно вытаращился на отца и явно не знает, что делать. Олег продолжал отчитывать, все не сводя с меня растерянного взгляда. «Врача вызывайте!» – крикнул я бабке. Она поджала недовольно губы и все же кивнула и поспешила достать зеркало связи. Исход дуэли был ясен. Победа за мной. Но сейчас куда важнее было спасти Радамира. Я поспешил к Григанским по пути, мысленно сказав Кассею. «Уведи отсюда мать и Святослава». Вурт мне не ответил, но краем глаза я заметил, что он выполняет мою просьбу. Я не слышал, как Олег закончил считать, только где-то отдалённо фоном отметил, что он объявил меня победителем. Радомир потерял сознание, а я теперь стоял над противником, осматривая его ногу. Открытый перелом, страшный перелом. Кость над коленом раздробила, и осколок сломанной кости, кажется, задел бедренную артерию. Слишком много крови. А значит, я прав. Счёт шёл на секунды. Если не перетянуть ногу, Радомир умрёт от потери крови через минуту. Подоспели бабка и Олег. Бабушка попыталась наложить несколько исцеляющих заклинаний, но ее силы не хватило даже на то, чтобы замедлить кровотечение. Пока Борислав что-то мямлил и причитал не в силах отойти от шока, я вытащил ремень из штанов и сильно стянул бедро Радамира. «Ты убил моего отца! Ты убил моего отца!» То и дело доносился до меня отрешенный голос Борислава. «Мы спасаем его, идиот!» Не выдержав, рявкнул на него Олег. Но Григанский старший и впрямь больше походил сейчас на труп, бледный, с ужасной раной на лице и разодранным веком. И его грудь едва вздымалась, и если бы я периодически не прощупывал пульс, можно было бы решить, что он отправился к праотцам. Помощь ехала слишком долго, и нами впрям начал оказываться, что до приезда врачей-то Дамир не доживёт. Никого из нас такой исход не устраивал, а живого Григанского нам пользы будет в разы больше, чем от мёртвого. Радомирова увезли в местную больницу. Борислав поехал с ним на медицинском тетраходе, а мы последовали за ними. Конечно, мы могли не ехать с Григанскими, но я должен был убедиться, что он выживет. Мать бабушку и Святослава я отправил с Касем домой. Странно, но несмотря на то, что древний Вурд бесчеловечный убийца, мне почему-то было спокойнее, когда я знал, что мама под его присмотром. Несколько часов мы провели в приёмных покоях больницы. Борислав был с нами, хотя и старался делать вид, что ни меня, ни Олега не замечает. Смелости заговорить с нами или даже спросить, какого чёрта мы здесь делаем, у него тоже не хватило. Поэтому Борислав жался на самой дальней скамейке, нервно дёргался, то и дело порывался грызть ногти, а опомнившись, убирал руки в карманы. Когда он ловил на себе мой взгляд, тут же испуганно отворачивался, или в который раз доставал зеркало связи и звонил матери, докладывая, что от врачей новостей до сих пор нет. Я не выдержал и решил подойти к нему, сел рядом. Борислав тут же отодвинулся подальше, хотя казалось, дальше уже некуда. Твой отец не умрёт, сказал я. Борислав покосился и нерешительно спросил: "А откуда тебе знать, Горван?" Я пожал плечами, но всё же объяснил. Врач приехал вовремя. Ещё бы 10 минут, и тогда бы он отправился к врачам. А так нет. Рана на ноге серьёзная. Скорее всего, ногу не получится сберечь но в наше время медицинская артефакторика весьма развита. Закажете протез, и будет бегать твой отец быстрее, чем ты». «Намекаешь, что если бы вы не вызвали врачей, отец бы умер?» Ненавистно скривился Борислав. «По-твоему, я должен теперь благодарить тебя?» «Я не намекаю, это факт. Ты ведь сопли жевал, пока Радомир истекал кровью». Борислав хотел было сказать что-то сердитое, но внезапно заткнулся и отвернулся. Какое-то время мы молчали. Затем он сказал. «Ты его чуть не убил!» То ли обида, то ли констатация факта прозвучала в его тоне. Я так и не смог понять. Это была честная дуэль. На дуэлях такое случается часто. Тебе ли не знать?» Борислав промолчал. Потом повернул на меня затравленный взгляд. «Ты же знаешь, что отец скажет под зельем правды!» Я спокойно кивнул. «И что? Ты? Как вы?» Слова Бориславу давались с трудом. Он все никак не мог решиться спросить то, что его беспокоило, а только боязливо таращился на меня. «Интересно, потребую ли я кровную месть?» – догадался я. Григанский младший судорожно сглотнул и кивнул. «Нет», – мотнул я головой. «Никакой пользы от того, что тебя ранят, не будет. Вы платите еще одну компенсацию, теперь куда большую. И я собираюсь половину этой компенсации отдать семье Быстрицких». «Это благородно». Недовольно поджал губы Борислав и снова отвернулся. Местный врач к нам вышел уже тогда, когда в мутных, давно не мытых окнах приемных покоев почернело. Как я и предполагал, крови Радомир потерял немало, и кость была слишком раздроблена, поэтому ногу пришлось ампутировать. Зато глаз остался на месте только веко рассекло. Дожидаться, когда он придет в себя, мы не стали. Я передал через Борислава, что мы ждем Радомира в Варгановском следственном отделе. Как только он встанет на ноги. День выдался непростой, но и всё же я чувствовал удовлетворение. Я отстоял честь отца и теперь восстановил справедливость, которой так жаждал папа. Почти всю дорогу обратно мы молчали с Олегом. Наконец я не выдержал и решил, что пора поговорить. Ты злишься на меня, Олег? Нет. Полно одначекани лун. И почему мне кажется, что ты лжёшь? Ты избегаешь меня. Олег долго не отвечал. Потом наконец сказал: Я боюсь, что всё происходящее большая ошибка. О чём ты? Олег нехорошо усмехнулся. Это ты мне скажи, что происходит, Ярослав? Как ты сумел поднять силу? Выпил подъём. Подъём на такое не способен, саркастично ответил он. Даже если бы ты его бочку выпил, он бы так не сработал. И побочных действий я у тебя не вижу. Так зачем ты мне лжёшь, племянник? Я не лгу, спокойно ответил я. Это действительно подъём. Правда необычный. Я купил его на чёрном рынке. Олег повернулся, и злая улыбка и ядкий взгляд всё указывало на то, что он мне не верит. Ты не должен злиться на меня, решил я сменить тему. Предки выбрали меня не потому, что я этого хотел. Это был их выбор. Знаешь, протянул Олег. А я уже и в этом не уверен. Я уже вообще не знаю, во что верить. Может, предки и вовсе не выбирали тебя? Андрей мне рассказывал, как на помолвке Ольги и Свята ты развлекал детей иллюзиями. Может, и это всё было иллюзией? Олег впирил меня ехидный взгляд. Это была не иллюзия, категорично возразил я. Ты выдаёшь желаемое за действительное, дядя. Конечно, очень удобно, продолжал я таким тоном говорить он. Теперь ведь древо ослабло и даже не проверить ты глава рода, или у нас до сих пор его нет? Наверное, ты и разрыву помолвки Ольги и Святослава поспособствовал, чтобы скрыть свой обман. Прекрати, всё было не так. Лучше бы тебе успокоиться и смириться с происходящим. Сейчас наша семья должна быть крепкой, как никогда. Раздор ни в коем случае нельзя допускать. Олег закивал и отвернулся. Долгое время мы молчали. Олег внимательно следил за дорогой, но я видел, что он продолжает злиться, видел, как напряжённое его лицо и как жёсток его взгляд. Внезапно он сказал ни с того ни с сего: "Отец бы гордился тобой, Ярослав". Но мне эта фраза не показалась похвалой. Напротив, Олег это сказал с какой-то отстранённостью и явно имел в виду только отца, но никак не себя. Наш разговор был ещё не окончен, но я решил не лезть к нему сегодня. Придёт время, он успокоится, и мы наконец-то это обсудим.